Намного превысив дозволенную скорость, я мчался на машине к себе домой, на хав фьорсгате. Когда я вошел в квартиру, мне показалось, будто я в чужом доме. Я не был здесь больше двух месяцев. Только идиот мог жить в этой сверхсовременной квартире. И этим идиотом был я. Я бросился в угол комнаты к шкафу, в котором стояли вина. Есть ли там шампанское? Обычно я держал дома бутылку для непредвиденных торжеств. И правда, бутылка нашлась, я взял ее. На всякий случай я захватил еще два стакана. Затем с той же недозволенной скоростью помчался Холмин колосану. Виктория ждала меня. Я поставил стаканы на ее письменный стол. Затем.. откупырил шампанское. Пробка, выстрелив потолок, упала на пол. Виктория наклонилась, подняла ее, а я тем временем наполнил стаканы. Это шампанское? Мартин, я еще никогда, когда человеку двадцать один год полагается пить шампанское, сказал я с важным видом. «Прошу, Виктория!» Она сделала небольшой глоток, потом залпом выпила весь стакан. «Шампанское довольно крепкий напиток, Виктория. Ты...» Я... Я поднялся. И кашлянул. «Так полагается, в торжественных случаях». «Виктория!» — начал я. В день твоего рождения и совершеннолетия разреши мне поздравить тебя с этой знаменательной датой и пожелать тебе счастья отныне и навеки. Говорил я, разумеется, косноязычно, но от души. Главное, она видела, что я говорю от души. Я снова сел. И не знал, о чем с ней разговаривать. Я даже вспомнил генерала Гранта. можно сигарету мартин я дал ей сигарету виктория выпускала дым тоненькими колечками а сколько лет тебе самому мартин мне мне мне 35 вот как она улыбнулась И опять я не без причины почувствовал себя болваном. Я снова налил ей шампанского, на этот раз всего полстакана. Затем я наполнил свой стакан. Так мы молча сидели и курили. Никогда еще я не видел, чтобы так праздновали день рождения. Я посмотрел на часы. Скоро уже двенадцать, сказал я. Тогда и конец празднику. Бутылку пробкой не затыкай, остаток допьешь завтра вечером. К тому времени шампанское выдохнется, то есть перестанет шипеть, но оно все равно будет вкусное. Пробку сохрани, это переносит счастье. Я снова встал. «Спокойной ночи, Виктория», — сказал я. Она встала и подошла ко мне. Я пережил трудное мгновение. «Спокойной ночи, Мартин. И большое спасибо. Я никогда не забуду этот день рождения». Во время наших утренних прогулок с двумя или тремя дамами Лунды мы любили захаживать на холмин Коллин. Температура держалась немного ниже нуля, но солнце светило каждый день. Весь холм, трибуны, строительные леса были заполнены людьми из общества лыжников. Мы присаживались на какой-нибудь из трибун, и, подставив лицо солнцу, любовали с царившим вокруг оживлением. Все радовались снегу и слабому морозу. Не радовался только Карл Юрген. Он ждал, когда снег на кладбище Вестры подтает. Подтает настолько, чтобы он мог начать свои поиски. Поиски, которые, возможно, ни к чему не приведут. Я не мог больше терпеть и позвонил ему. У меня была к нему просьба. Я позвонил ему вечером, когда семья Лунды играла в бридж. Я учил минуту, когда игра была в самом разгаре. Полковник Лунды объявил четыре в пиках, дублировал и оказался в опасном положении. Я ощул, что никто из игроков теперь не оторвется от карт. Полковник Лунды не разрешит никому покинуть строй. Я прошел через столовую в холл к телефону. Карл Юрген, это я, Мартин. У меня к тебе небольшая просьба. Довольно ребячливая. Речь идет об играх в холме на колене. Да, в воскресенье. Прыжки с трамплина. Мы с Кристианом всегда, с детских лет, ходили туда вместе, в сущности, это у нас... как бы единственный в году семейный праздник. В этот день крестьян даже оставляет свою возлюбленную, кто бы она ни была. Мы всегда стоим в одном и том же месте, у самой высокой сосны, слева от посадочного склона. Можно мне уйти? Одним словом, можно мне в этот день оставить семейство Лонды? А какие планы у семейства на этот день? Я выяснил, разумеется, осторожно, Они тоже всегда ходят в этот день на холм Коллин. Они же в сущности на холме и живут, или, если хочешь, совсем рядом. Я им рассказал, что мы с Кристианом по семейной традиции встречаемся у сосны. А ты не мог бы пойти туда? Вместе с семейством Лунды. Знаешь, мы с Кристианом... Секунду, телефон молчал. А вдруг семейство Лунда не пойдет туда, или, скажем, половина семьи останется дома, что тогда, Мартин? Не думаю, что кто-нибудь останется дома, но все может быть. Карл Юргенс снова смолк. Он никогда не говорил лишнего. Вообще-то в это воскресенье, в день Холмин-Колинских игр бояться вроде бы нечего. Народу будет полным-полно. Не меньше восьмидесяти тысяч, — вставил я. О спокойствии ради я пришлю Эвьена. На тот случай, если кто-нибудь из Лунды останется дома, пусть сержант погуляет в саду. Сержант Эвьен мало подходит для этого, — сказал я. У него чересчур приметная внешность. Верно, я пришлю другого. Тот никому не бросится в глаза. К тому же, в день состязаний, наверное, многие захотят пройти с холму через сад полковника Лунды. Конечно, подтвердил я. Хорошо, Мартин, я отпущу тебя. Надеюсь, вы с братом хорошо проведете время. Спасибо, сказал я. Когда я вернулся в гостиную, полковник Лунды уже успел благополучно выбраться из опасного положения. Я не знал, что именно в этот день, самый радостный вослой день народного торжества, Карл Юрген начал свои невеселые поиски на кладбище Вестра. Я не знал ничего, пока он сам мне это не рассказал. Что и говорить, день был выбран удачно. Не знал я и того, что на кладбище была Люси. Наверное, ей что-то подсказала. Шестое чувство. Она стояла наполовину скрытой большим надгробием и все видела. Точнее, почти все. Но сержант Эвин ее заметил. И сержант сказал Карлу Юргену, что она там стоит. Оба притворились, будто не замечают ее. Почему вы притворились, будто не заметили ее, Карл Юрген? Я хотел увидеть ее реакцию. А когда пришла Люси? Сержант Эвин заметил ее около девяти. Карл Юрген привел с собой семь человек. Они принесли два огнемета, чтобы растопить метровый слой снега над могилами вблизи высокого камня со странной надписью. Работа велась на участке радиусом примерно метров тридцать около могилы Фрулунды. Пятеро копали, двое орудовали огнеметами. Карл Юрген начал поиски, не слишком рассчитывая на успех. Он начал их исключительно под влиянием слов Кристиана об орудии как символе преступления, об орудии, преступник выбрасывает, как бы стремясь зачеркнуть этим содеянные. «Я не верил, что найду его на кладбище, Мартин. Обычно орудие выбрасывают подальше от места преступления». Но я не мог забыть слов крестьяна о символическом акте и решил попытаться найти его. И я его нашел. Оно лежало за невысоким могильным камнем, врезавши ствол карликовой сосны. Это была тяжелая отвертка с двухсантиметровым лезвием, острым как бритва. Ее подобрал сам Карл Юрген. Он взял ее, предварительно обернув пальцы тряпкой, которую ему подал один из полицейских. На кладбище стояла полная тишина. Затем Карл Юрген вложил отвертку в портфель. Его люди забрали свои лопаты и огнеметы, а одному из рабочих поручили вновь аккуратно засыпать снегом место преступления. Место... Преступление. Когда Карл Юрген поднял глаза, Люси уже не было. Он взглянул на часы. Десять минут двенадцатого. А По... отпечатки пальцев на отвертке. Карл Юрген. Отвертка пролежала в снегу более двух месяцев. Но мы найдем отпечатки. Мы найдем также следы крови. Это будет кровь Фрёкин -Лунде. А отпечатки будут принадлежать тому, кто держал отверстку в руках. Но, увы, на это потребуется много времени. Не меньше двух-трех недель. Карл Юрген не ошибся. Он обнаружил следы крови из раны на лбу Фрёкин Лунды. и он нашел отпечатки пальцев того, кто держал отвертку. Но всего этого я не знал в то воскресное утро, когда, охваченный детской радостью, взбирался на гору холмин вместе с братом. Каждый год в этот день, приколов к карману темно-синей куртки эмблему общества лыжников и уложив в рюкзак бутерброды, термос с горячим кофе. бутылку пива и коньяк, мы отправлялись в путь. Совсем как в детстве, если не считать коньяка. Когда мы были мальчишками, мы брали с собой лимонад. Мы поднимались в гору, следуя за толпой, за этим неповторимым стадом норвежцев, в котором, по крайней мере, в этот день, единственный день в году, все добры друг другу, И царят мир и согласие. В этот день даже полиция становилась доброй тетей. В этот день даже автомобили дипломатов останавливались на почтительном расстоянии от трибун, и все представители дипломатического корпуса, как европейских, так и более экзотических стран, в самых диковинных нарядах спешили наверх к своим местам у лыжного трамплина. светило солнце, и дорога сверкала под ногами восьмидесятитысячной толпы стопроцентных норвежцев, преисполненных доброжелательности и благодушия. Мы с крестьяном плыли наверх вместе с толпой, которая нисколько не редела, заполняя каждый квадратный сантиметр трибун замерзшего озерца и пригорка, где не надо было платить за зрелище. Мы нашли наше привычное место у самой высокой сосны. От легкого ветерка заколыхались флаги. Флаги всех стран, участвующих в состязаниях. Мы пришли за час до начала, как у нас было принято. Можно ведь и подождать? Все были готовы ждать. Что нам стоит? Это был день... всенародного братства. Солнце светило на бутерброды и термосы, на детей, которые вдруг исчезали, но тут же отыскивались, на мужчин, деловито отмечавших что-то на листках программы, а затем поглощавших колбасу и бульон из бумажных стаканчиков и время от времени торопливо прикладывавшихся к коньяку. Час дня. Прибыл король. Четыре гвардейца на трамплении затрубили в трубы. Затем раздались звуки гимна. Мы с христианом стояли, сжимая в руках синие лыжные фуражки. Казалось, трибуны вздыбились, потому что все зрители встали. Торжественное чувство, от которого радостно замирало сердце, охватило меня. Начались пробные прыжки. Затем с каждой стороны появились трамбовщики в красных свитерах и синих лыжных брюках. Утрамбовав посадочный склон трамплина, они удалились. Началось. Меланхолический трубный глаз возвещал каждый новый прыжок. На всех пяти табло вспыхивали баллы. Зрители что-то отмечали на листках программы и с волнением ждали появления фаворитов. Синий вертолет прессы кружил над нами, и фотограф снимал с птичьего полета старый добрый холм, который белел, как гигантская, вспенившаяся и застывшая волна. В пестром море десятков тысяч голов, похожих на разноцветные леденцы. После первого тура стало ясно, что самый опасный соперник норвежцев — Канконнен. Энгону не повезло. Но у нас ведь был еще Веркова. Я притоптывал ногами, чтобы согреться, и вместе со всей разношерстной толпой ждал выхода Верковы. «Он должен выиграть», — сказал Кристиан. Подумать только я, волнуюсь, совсем как в тот день, когда прыгали братья Рют. Неужели, Мартин, мы никогда не станем взрослыми? Надеюсь, что нет. Во всяком случае, не в день выжженных состязаний на Холмин Колине. Снова прозвучал меланхолический глаз трубы. Чтобы победить, Веркало должен прыгнуть по меньшей мере метров на 90. И притом безупречно. С того места, где мы стояли, Бьерн Веркова виделся нам темным, упругим мячиком на фоне трамплина. И вот он прыгнул. Восемьдесят тысяч человек судорожно глотнули воздух. Казалось, раздался один единственный глубокий вдох, и все затаили дыхание. Веркова... Выпрямился всем телом, на какой-то миг расправил руки как крылья, затем, прижав руки к бокам, он вытянул туловище параллельно лыжам и застыл в полете, которому, казалось, никогда не будет конца. 92 метра! Буря восторга захлестнула толпу. которая тут же снова затаила дыхание, потому что на пяти табло появились баллы за стиль прыжка. Девятнадцать. Девятнадцать с половиной. Девятнадцать с половиной. Девятнадцать с половиной. Двадцать! Я думал, что лопну от счастья. Я — крохотная частица огромной толпы, взорвавшейся ликованием. Вопль восторга, подобно рёву стартующего реактивного самолета, вознесся к синему безоблачному небу. «Победа!» — кричал я. «Мы победили!» «Мы — это Виркова, и я, и все иностранцы, и дипломаты, и пьянчуги, и все, все праведники и грешники, все люди в этот чудесный день». «Первый раз в жизни вижу такое!» — сказал я, оборачиваясь к брату. Но крестьяна рядом со мной не было. И рядом со мной стоял какой-то мужчина, а у него на рюкзаке сидел мальчуган. «Кристиан!» — позвал я. и тут ощутил на своих ногах какую-то тяжесть. Кристиан, видимо, поскользнулся и упал. Он лежал, скорчившись на снегу, между мной и мужчиной с рюкзаком, на котором сидел мальчуган. Кристиан? Брат не ответил. Он лежал. Неподвижно. Склонившись над ним, я уставился на его спину. Я ничего не слышал, ничего не чувствовал. Казалось, я в безвоздушной камере наедине с братом, лежащим у моих ног. А в синей куртке на его спине было крохотное, опаленное по краям отверстие. Я сбросил рюкзак, сорвал с себя куртку и прикрыл ею Кристиана. Не знаю, почему я так сделал. Я тогда не мог думать. И чувствовать не мог. Я только действовал. Скорее, санитаров, сказал я мужчине с рюкзаком. Мой брат потерял сознание. Потерял сознание. Кристиан. «Кристиана...» Совершенно бесстрастно я констатировал, как отлично работает скорая помощь. Она прибыла через несколько минут с носилками. Снова и снова раздавался меланхолический глаз трубы, возвещавший очередной старт. Никто не обращал на нас ни малейшего внимания. Ни на санитаров, которые быстро шагали с носилками... Не на меня, шедшего рядом. Ближайшая санитарная машина стояла на Холмин-Колвайен. Я сел в машину рядом с носилками. Завыла сирена, и автомобиль сразу же набрал скорость. «Все в этой стране делается как надо», — думал я. «Даже сегодня? А что сегодня? Ах, да! Воскресное состязание на Холмин-Коллине». Даже сегодня на улицах должно быть десятки тысяч людей. даже сегодня полиция гарантирует зеленую улицу санитарной машине. Санитарная машина. И в ней... крестьян. Кристиан. На этот раз мы не поехали в Улливал. В ту больницу... что всегда было для меня якорем спасения. Я всегда знал, что найду там Кристиана, и он сделает все необходимое. «Кристиан?» — сказал я. Он не шелохнулся. Я не узнавал его. Его чистое волевое лицо было спокойно, словно во сне. Я осторожно... Откинул с его груди шерстяное серое одеяло, которым его прикрыли санитары. Я увидел, откуда вышла пуля из его груди. Прямо под карманом была приколота эмблема общества лыжников. Я увидел отверстие с бурыми опаленными краями. Оно было больше другого того, что я обнаружил у него на спине. Кристиан. Кристиан.